309. Ноябрь 6. -е. Все зависит от качества сообщения. Пиши. Случайностей не бывает. Все совершается по закону. Также сразу с Божественное побеждает. Оковы плоти рассыпаются. Мир иллюзий потухает, гаснет, как лампа без масла. С потуханием материального мира на вансцену выступает другой, тонкий и всецело захватывает сознание. Шкала земных вибраций иная. Там можем двигаться, как хотим. Все зависит от мысли, она двигает. Мысль обусловливает все. Все ощущения вызываются мыслью и становятся тотчас же реальностью для вызвавшего ее сознания. Там я породитель. Создатель и Творец окружающего «я» мира. Окружающий мир как таковой есть, но обусловливается сознанием гораздо более значительно, несравнимо в более значительной степени, чем земной. Прошлые накопления как стекла, через которые душа смотрит на тот мир. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Так свет внутри единственной светочки призма. Через него видим и по сознанию. Здесь, на земле, создаем потемки духа, а как же там? Потому победа духа над внешними условиями здесь означает власть там, ибо и там, и здесь побеждается внешний изнутри. Там со мной, значит, в моей сфере, в моем царстве, не оставим отошедшего, но узы связи куются здесь, на земле. Там познаешь все, к чему устремлялся или хотел познать на земле. Причина порождает следствие — желание осуществления. Земные желания ограничены землею, и там не могут найти удовлетворение. Отсюда муки тантала. Но вне плотские могут, потому устремитесь. Отправная точка устремления — от земли к небу, как орел от скалы. Круг желаний или устремлений надо заложить или начать здесь. Лучше сказать спираль устремлений. Совершена она будет там. Здесь сеятели, Там жнецы. Мудро сейте Неосторожно посеянные желания перегорают там, но очень мучительно. Прекрасен тот мир и безграничен. Удовлетворяет и может удовлетворить всякое устремление духа. Говорю о духовном устремлении. Можно построить себе там дом. Но к чему, когда все пространство твое? Потому так нужны путешествия. Учимся отрываться от дома тюрьмы. Но важнее всего оторваться в духе. В духе решения. Это надо понять. Проясняется память, и цепь существования восстанавливается по размаху сознания. Сознательно сущие там. Но кому дано? Не все. И там труд и преуспеяние, но легче преуспевать, чем здесь. Нет притяжения вниз. Но после борьбы низшего с высшим и победы высшего, закончим, по рвению вашему дано будет вам.